Одно время, после нападения на меня в моей же комнате, бабка ставила некую сигнализацию и точно знала, когда в тереме посторонний. Потом, к сожалению, защиту сняла, вроде бы из-за того, что по весне голуби на крышу садятся постоянно, а у яги от этого в мухи звенит. Правильно, кому нужна такая радость по двадцать раз на дню? А вот теперь неизвестные лица уже дважды проникали на территорию отделения, беспрепятственно проходили в сене и подсовывали бедному Митке убийственные улики. Могли и вовсе прирезать, кстати. Про стрелецкую охрану вообще молчу. Им сегодня Еремеев выволочку устраивает. Но в любом случае злодеи как-то должны были проникнуть в дом. Неужели опять магия? Может быть, все гораздо проще? Я мигом взлетел на крыльцо, залез на перила и внимательно осмотрел козырек. Так и есть. На чистых досках виднелись четкие отпечатки узких маленьких ног, ведущие на крышу. — Ох, сраму-то мне! Бесстыдство какое! Возмущенно всплеснула руками наша домохозяйка, узнав о следах преступников над собственным крыльцом. Что себе позволяют, безобразники? Ож ты, Никитушка, и энта так не оставляй, а то ведь не равен час и наглу с ногами немытыми сядут. Скажу Фоме, чтобы усилил караулы. А вы вторую кошу допрашивать не собираетесь? Глофиры обмылкиной-то, да к смыслу нет. Судя по волосу, она и до сей поры в живом обличье обретается. «А как-то выяснить, кто рубил, где, с какой целью?» Продолжал допытываться я. Бабка невыразительно пожала сухонькими плечами и занялась домашними хлопотами. «Ладно, пойдем традиционным путем. Будем методично разматывать каждую ниточку, возможно, хоть что-то проявится». Я уселся поудобнее и, кликнув стрельцов, приказал доставить от оспавшегося и поумневшего в порубе гражданина Брусникина. ега не глядя в мою сторону, оттопырила левое ухо. Им она лучше слышит, хотя правое у нее не в пример симпатичнее. «Вот он я», — тихо раздалось от дверей. Вчерашний пьянчушка стоял, сгорбившись, опустив голову, и тихий, словно лютик в чистом поле. Поруб успешно используется нами как вытрезвитель и камера предварительного заключения. А уж его воспитательное значение вызывает в Лукошкине глубочайшее уважение. По-моему, мужики даже царской пыточной боятся меньше. В любом случае, два раза сюда попадать не стремятся. «Слушаю вас, гражданин». «Так что ж тут виноват, ясное дело?» Значит. «Осознали», — подчеркнул я. «Это хорошо. Впредь от сотрудничества с работниками правоохранительных органов уклоняться не станете?» «Упаси Господь! И это приятно. А теперь скажите-ка, пожалуйста, с чего это вам, рабочему человеку, взбрело напиваться с утра? Вроде ведь ни праздники, ни выходной. Нехорошо получается». — Грешен, — вытирая нос рукавом, всхлипнул ткач. — Да ведь я аж сам с утречка к вам в отделении бежал, об судьбе дочкиной беспокоился. А тут, как на грех, балаган этот на площади. Ну и вот. — Рассказывайте, рассказывайте, как можно равнодушнее попросил я. Левое ухо еги стало красным и мелко задрожало. Верный признак живейшего интереса. А бабкину интуицию никогда нельзя сбрасывать со счетов.